«Кирилл, к чему мне теперь врать? Ты же сам все понял. Да, я из Аркана. Моя работа — внедрять функционалов». «Зачем вы это делаете?» — спросил я. «Экспериментируйте, понятно, зачем. А мы-то вам к чему? Как компания? Прислуга из аборигенов? Почему именно я? А почему нечестолюбивый политик Дима или бизнесмен Миша?» «Ты не понял?»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 В ответ на предложение покаяться заявила, что продолжит свою деятельность. Четыре. И что самое неприятное, напало на функционала. На функционала полицейского при исполнении. Пять. Наталья звонко ударила пятерней о стол. «Больше этого не повторится», — сказал я. «Никакого терроризма, никакого укрывательства». И она покаятся и перед Андреем Петровичем извинится. «Кирилл, мы не в детском саду».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 Я понял, зачем меня превратили в функционала, и спросил, кем я должен стать.